Через неделю мистер и миссис Скиллет уже расположились на новой ферме, и плотник, нанятый в брау, мастерил курятники, разгораживал участки под загоны, а попутно перемывались косточки мистера Бенсингтона. — Я, покуда мало, имел с ним дело, — говорил мистер Скиллет, — а только ждает чем -то мне, он дурак набитый. — По-моему, просто у него не все дома, — возразил плотник. — Воображаю тебя куриным жнатоком, — сказал мистер Скиллет. — Его послушать, так выходит, кроме него никто в птичья, ничего не шмыслит. — Он сам на курицу смахивает, — сказал плотник. — Как поглядеть сбоку через очки, ну чистая курица! Мистер Скиллет придвинулся поближе печальным оком своему, наставился вдаль, на деревню Хиклебрау, а в другом глазу зажегся недобрый огонек. «И каждый божий день их измерять!» — таинственно шепнул он плотнику. «Каждый день измерять каждого цыпленка. Где же это слыхано? Надо, — говорит, — следить, как они растут. Каждый божий день измерять. Слышали вы такое?» Мистер Скилет деликатно прикрыл рот ладонью и захохотал, так и согнулся в три погибели от смеха, только одно его скорбное око не участвовало в этом приступе веселья. Потом, не вполне уверенный, что плотник до конца понял, в чем тут соль, повторил свистящим шепотом. — Измерять! — Да, этот, видно, еще почуднее нашего прежнего хозяина, — сказал плотник и схикли брау. Вот лопни мои глаза! Научные опыты — самое скучное и утомительное занятие на свете, если не считать отчетов о них в философских трудах. И мистеру Бэнсингтону казалось, что прошла целая вечность, пока его первые мечты о грандиозных открывающихся возможностях сменились первыми крупицами осязаемых достижений. Опытную ферму он завел в октябре, но проблески успеха стали заметны только в мае. Начало были испробованы... гераклеофорбия номер один, номер два и номер три, и все неудачно. На опытной ферме приходилось постоянно воевать с крысами, воевать приходилось и со скелетами. Был только один способ добиться, чтобы скелет делал то, что ему велено — уволить его. Услыхав, что ему дают расчет, скелет тер ладонью небритый подбородок, странным образом, хоть он вечно был небрит, У него никак не отрастала настоящая борода, и уставив одним глазом на мистера Бэнсингтона, а другим поверх его головы извивал: "Слушаю, шар. Конечно, разве это серьезно? Но наконец забрезжил успех. Вестником его явилось письмо от Скилита, листок, исписанный дрожащими, кривыми буквами. «Есть новый выводок», — писал Скиллет. «Что-то вид этих цыплят мне не нравится. Больно они долговязые, совсем не как прежние, которые были до ваших последних распоряжений. Те были ладные, упитанные, покуда их кошка не сожрала, а эти растут, что твой бурьян с сроду таких не видал, и шибко клюются, достают выше башмаков, толком не дают измерять, как вы велели. Настоящие великаны...» И едят, бог знает сколько, никакого зерна не хватает. Уж больно они прожорливы. Они уже покрупнее взрослых бинтамов. Если дальше так пойдет, можно их и на выставку послать, хоть они и долговязые. троков в них не узнать. Вчера ночью я напугался, думал, на них напала кошка, поглядел в окно, и вот, лопни мои глаза, она нырнула к ним под проволоку, выхожу... А цыплята все проснулись и что-то клюют, да так жадно, а кошки никакой не видать. Ну, подбросил им зерна и запер покрепче. «Какие будут ваши распоряжения? Надо ли корм давать прежним манерам? которые вы тогда смешали, уже почитая весь вышел, а самому мне смешивать неохота, потому как тогда получилась неприятность с пудингом». Мы с женой желаем вам доброго здоровья и надеемся на вашу неизменную милость. С уважением, Элфред Ньютон, Скиллет. В заключительных строках Скиллет намекал на происшествие с молочным пудингом, в который попало немного гераклеофорбии номер два, что весьма болезненно отозвалось на Скиллетах и едва не привело к самым роковым последствиям. Но мистер Бенсингтон... Читая между строк, понял по описанию необыкновенного роста цыплят, что заветная цель близка. На другое же утро он сошел с поезда на станции Аршут, неся в саквояжи в трех запечатанных жестянках запас пищи богов, которого хватило бы на всех цыплят графства Кент. Стоял конец мая, утро было ясное, солнечное, даже мозоли почти не давали себя знать, и мистер Бенсингтон решил пройти спешком через Хикли-брау. Всего до фермы было три с половиной мили, парком, потом деревней, а потом зелеными просеками Хиклебраусского заповедника. Поздняя весна сплошь осыпала деревья зелеными блестками, весело цвели кусты живых изгородей и целые чащи голубых гиацинтов и лиловых орхидей. И ни на минуту не смолкал разноголосый птичий гомон. Заливались черные и пелчие дрозды, малейновки, зяблики и всякие другие птахи. А в одном уголке парка на пригреве уже разворачивал свои завитки папоротник, и весело прыгали лани. От всего этого в душе мистера Бенсингтона встрепенулась давно позабытое ощущение радость бытия, будущее его великолепного открытия представало в самом радужном свете, и вообще казалось, что настал счастливейший день его жизни. А потом он увидел залитую солнцем полянку возле песчаной насыпи осененной ветвями сосен, увидел цыплят вскормленных, приготовленной им смесью огромных, нескладных, ростом уже перегнавших любую почтенную семейную курицу, и однако все еще растущих, еще покрытых младенческим желтым пухом, только на спине виднелись первые коричневые перышки, и понял, что этот его счастливейший день, И вправду настал. Мистер Скиллет затащил его в загон, но цыплята тут же больно клюнули его раза два сквозь разрезы в башмаках, и он поспешно отступил и стал разглядывать чудо птенцов сквозь проволочную сетку. Он близоруко припал к ней лицом и смотрел за каждым их движением так, словно отродясь, не невидого живого цыпленка. «Ума не приложу». «Какие же они вырастут?» — сказал мистер Скиллет. «С лошадь!» — сказал мистер Бенсингтон. «А, «Да, видно, вроде того!» — отозвался мистер Скиллет. «Одним крылышком смогут пообедать несколько человек!» — сказал мистер Бенсингтон. «Их придется рубить на части, как говядину!» «Ну, они же скоро перестанут рожди!» — сказал мистер Скиллет. «Разве?» — «Ну, ясно!» — сказал мистер Скиллет. Знаю я эту породу, сперва тянутся, как дурная трава, а потом перестают, ясное дело!» Оба помолчали. «Вот что значит хороший уход!» — скромно заметил мистер Скиллет. Мистер Бенсингтон сверкнул на него очками. «Мы ж моей хозяйкой и раньше таких выращивали!» продолжал мистер Скиллет несколько увлекшись и, словно призывая небеса в свидетели, закатил здоровый глаз. «Разве, может, вся капельку поменьше?» Мистер Бенсингтон по обыкновению обошел всю ферму, но нигде не задерживался и поспешил вернуться к новому выводку. По правде говоря, он и надеяться не смел на подобный успех. Наука развивается так медленно, и пути так извилисты, Вот выношена блестящая идея, но пока она воплотится в жизнь, почти всегда тратишь долгие годы труда и изобретательности, а тут тут не ушло и года на испытание, и вот она создана настоящей пищей богов. Замечательно, даже не верится. Ему больше не надо питаться одними лишь смутными надеждами, неизменной опорой ученого воображения. По крайней мере, так казалось Бенсингтону в тот час. Он вернулся к проволочной сетке и снова и снова во все глаза глядел на свое поразительное создание на цыплят-великанов. — сообразить, — сказал он, — им десять дней, а ведь они, если не ошибаюсь, раз ну, шесть-семь больше обыкновенных цыплят. — Самое время нам прощить прибавки, — сказал жене мистер Скиллет. — Видишь? — Он рад до смерти. Больно мы ему угодили тем выводкам, что в дальнем жагоне. Он наклонился к самому уху миссис Скиллет, заслоняя рот ладонью. Думает, это они от его дурацкого порошка так выросли. И мистер Скиллет хмыкнул, подавляя смешок. Поистине в этот день мистер Бенсингтон чувствовал себя именинником. И ему вовсе не хотелось придираться к мелочам. Правда, при свете этого солнечного дня как никогда бросалось в глаза, что скелеты неряхи и хозяйничают спустя рукава. Но он ни разу не повысил голос. В изгородях загонов кое-где оказались дыры и прорехи, но он довольствовался объяснением скелета, что тут виноваты леща или шабака, а может, еще какой зверь. Потом мистер Бенсингтон заметил, что инкубатор давно не чищен. «Ваша правда, Сэр». Смиренной улыбочкой, скрестив руки на груди, ответила миссис Скелетт, «Только куда ж нам их чистить? Поверьте, за все время минутки свободной не было». Скелетт жаловался, что их одолевают крысы, надо ставить капканы, и мистер Бенсингтон поднялся на чердак. Но рыв прям оказались громадные, и вокруг грязь, мерзость, запустение... А ведь здесь хранили и смешивали с мукой и отрубями пищу богов. Скилеты принадлежали к той породе людей, что никак не могут расстаться с битой посудой, со старыми пустыми коробками, банками, склянками, весь чердак был завален этим хламом, в углу медленно гнила, сваленная скилетом на хранение куча яблок, с гвоздя вбитого в скошенный потолок, свисала несколько кроличьих шкурок, на которых скилит собирался испробовать. из корняжные таланты. «Почаще мехов я первый жнаток», — сообщил он. Глядя на этот хаос, мистер Бенсингтон неодобрительно морщился, но шум поднимать не стал, и даже приведя виде осы, которая лакомилась из аптечной фарфоровой баночки «Гераклиофорби» номер четыре, только заметил кротко, что не следует держать этот порошок открытым, не то он отцареет. А потом... Забыв обо всех этих досадных мелочах, он сказал Скилету то, что все время было у него на уме. «Знаете, скелет надо бы зарезать одного из тех цыплят, ну, как образец. Давайте сегодня же и зарежем, и я его захвачу с собой в Лондон». Он притворился, будто разглядывает что-то в другой аптечной баночке, потом снял очки, тщательно протер. «Мне бы хотелось», — продолжал он, — Очень бы хотелось сохранить что-нибудь ну, на память. Такой, знаете, сувенир о сегодняшнем дне и об этом именно в выводке. А, кстати, вы не давали этим цыплятам мяса? – спросил он вдруг. — Что вы, шер? — обиделся скиллет. — Не первый день же птичьей ходим. Видали курчак и породы. С чего бы это нам делать такие глупости? А остатки от своего обеда... Вы им не бросали, мне, знаете, показалось, что там, в дальнем углу валяются кости кролика. Они пошли посмотреть и увидели до чисто обглоданный скелет, но не кролика, а кошки. «Никакой это не цыпленок», — сказала мистеру Бенсингтону кузина Джейн. «Что же, по-вашему, я никогда в жизни цыплят не видела?» Кузина Джейн начинала горячиться, во-первых, он слишком большой. а во-вторых, сразу видно, что это не цыпленок. — Ну, это больше похоже на драфу. — до -то меня нехотя сказал Рэдбуд, поняв по лицу Бенсингтона, что отмолчаться не удастся. — Судя по всем данным, я, признаться, ну, конечно, конечно, — сказала кузина Джейн, — умные люди верят собственным глазам, а вы тут с какими-то данными, но позвольте, мисс Бенсингтон, — — А да что вы слушать? — сказала кузина Джейн. — Все вы, мужчины, одинаковы. Судя по всем данным, эту птицу, безусловно, следует отнести к разряду, да, да, без сомнения, она ненормально гипертрофирована. Однако же, тем более, что она вывелась из обыкновенного куриного яйца, да, мисс Бенсингтон, Я вынужден признать, что... что иначе, как цыпленком, эту птицу не назовешь. Так что же, по-вашему, этот цыпленок? Думаю, что да, — сказал мистер Рэдбуд. Какая чепуха! — воскликнула кузина Джейн и смирила его гневным взглядом. Всякое терпение с вами лопается. Она круто повернулась и вышла из комнаты, хлопнув дверью. И должен сказать... «Для меня большое облегчение, что он остался просто цыпленком, хоть и очень большим», — сказал Редвуд, когда смолкло эхо захлопнувшейся двери. Не дожидаясь приглашения мистера Бенсингтона, он уселся в низкое кресло перед камином и признался в поступке весьма опрометчивом даже для человека далекого от науки. «Вы, конечно, упрекнете меня в легкомысленной поспешности, Бенсингтон», — сказал он, — «Ну, неделю тому назад я положил немного гераклеофорбии, совсем немножко, правда, в бутылочку моему малышу». «Как?» — воскликнул мистер Бэнсингтон. «А вдруг бы, да-да, я знаю», — сказал Редвуд и покосился на огромного цыпленка на столе. «Слава Богу, все обошлось», — прибавил он и полез в карман за сигаретами. Потом отрывисто стал рассказывать подробности — Бедный малыш, совсем не прибавлял в весе. Ну, я так беспокоился. Винкус не врач, жулик, бывший мой ученик, но такой пронера. Моя жена верит в него, как в Господа Бога. Бывают, знаете, такие величественные, важности хоть отбавляют. Ну, а мне в доме никакой веры, ведь это я его учил. Меня даже в детскую не пускают. Не могу же я сидеть, сложа руки, прошмыгнул туда, пока... Няня завтракала и подсыпал в бутылочку. «Ну, а теперь он будет расти», — сказал Бенсингтон. «Уже растет». «За неделю прибавил двадцать семь унций. Вы бы послушали Винклуса». Хвастает, что это все от хорошего ухода. «Ну, еще бы, совсем как скелет. Редвуд опять покосился на цыпленка. «Ну, теперь задача, как его дальше подкармливать». Меня одного в детскую не пускают, ну, помните, еще с тех пор, как я пытался вывести кривую роста Джорджины Филлис. Уж не знаю, как я ему дам вторую порцию. А надо ли? Он уже два дня криком кричит. Ему теперь не хватает обычной еды, нужно добавлять пищи. А вы скажите Винкулсу. К черту Винклса, — сказал Рэдбуд. — Ну, столкуйтесь с ним, и пусть даст ребенку порошок. — Да, видно, придется, — сказал Редвуд и, подперев кулаком подбородок, уставился на огонь. Бенсингтон стоял у стола, поглаживая пушок на боку цыпленка великана. — Огромные вырастут птицы, — сказал он. — Да, — отозвался Редвуд, не сводя глаз с пламени. — Наверное, с лошадь, — продолжал Бенсингтон. — Больше, — сказал Редвуд, — в том-то и загвоздка. Бенсингтон повернулся к нему. — Редвуд, — сказал он. «А ведь эти птицы поразят весь мир!» Редвуд кивнул, по-прежнему глядя в огонь. «И ваш мальчик тоже! Вот честное слово!» Выпалил Бенсингтон, блеснув очками и шагнул к Редвуду. «Об этом я и думаю», — сказал Редвуд. Он со вздохом выпрямился в кресле, швырнул недокуренную сигарету в камин и глубоко засунул руки в карманы. «Именно об этом...» Я сейчас и думал, надо будет обращаться с Гераклиофорбией поосторожней. Этот цыпленок, видно, рос уж с такой быстротой. Ну, если мальчик станет расти в таком темпе, — медленно произнес мистер Бенсингтон и уставился на цыпленка. Да, знаете ли, это будет настоящий великан. Я буду... Ну, постепенно уменьшать дозы, — сказал Редвуд. Придется действовать через вынкулся. Смелый эксперимент, что и говорить. Да, да. Но, знаете уж, если быть откровенным, рано или поздно ведь пришлось бы испробовать это хоть на одном ребенке. Ну, на одном-то ребенке мы это безусловно испробуем. «Вот именно», — сказал Бенсингтон, подошел к камину и, сняв очки, снова принялся их протирать. «Мне кажется, Рэдвуд, пока я не увидел этих цыплят, я даже отдаленно не представлял себе, что мы в сущности делаем, ну, какие тут открываются возможности. Только сейчас передо мной начинают вырисовываться возможные последствия». «А между тем...» Поверьте, даже и в этот час мистер Бенсингтон имел весьма смутное понятие о том, какую бочку с порохом взорвет брошенная им искра.